Иным давно в прекрасной стране Италии, где жители называют друг друга сеньор или сеньора, в чудесной Италии жил бродячий музыкант по имени Карло. Он бродил по городам и играл на своей шарманке. Что такое шарманка? О, это такой красивый деревянный ящичек. С маленькой железной ручкой Если эту ручку покрутить То чудесный ящичек сам начинал играть Да-да Вот послушайте Карло ходил из города в город Играл для сеньоров и сеньор И пел прекрасные итальянские песни Когда шарманщик заканчивал свой концерт, люди бросали ему в шляпу медные монетки, и Карло со своей шарманкой шагал дальше. Так он и жил, пока не состарился. Его прекрасная шарманка сломалась, а старый Карло ютился теперь в крохотной комнатке под лестницей старинного дома. Такую комнатенку называют коморкой. Единственным украшением его коморки был красивый очаг, а проще сказать, печка. Но этот самый очаг и пылающий в очаге огонь, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие. Все это было... Нарисовано на куске старой занавески и прибита гвоздями к стене Кто знает, что бы стало с одиноким Карла Но вот однажды, однажды его давний знакомый, которого звали Джузеппе Сизый Нос Этот самый Джузеппе подарил старому Карла, что бы вы думали обыкновенная сосновая полена, деревянную чурку. Другой бы сказал, ну, тоже мне подарок. Но карла был рад и такому. Только вот что с ним делать? Сделаю-ка я вот что. Вырежу из этого поленца деревянную куклу. И Карло начал ножиком вырезать из полена. Сначала голову, потом волосы, но едва он успел сделать глазки, как вдруг... Ой! Глазки раскрылись и уставились на него. Карло, конечно, испугался. Прям чертовщина какая-то! Тем временем руки сами собой выстругали щечки и нос. Но маленький аккуратный носик... Вдруг вытянулся и стал длинным и острым, как шило. Э, «Нет, так не пойдет. Надо его укоротить». Карло начал срезать у носа кончик, но не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так что Карло чуть не порезал свой палец. «Тьфу ты, ну что за вертлявое полено такое?» Так и остался этот нос длинным-длинным, любопытным, острым носом. Но чудеса еще только начинались. Едва был вырезан ротик, как он тут же открылся и... Эй, сеньор-поленца, ты чего расхихикался, а? Ты знаешь, что смех без причины – признак дурачины? Ха-ха! Я синьор дурачина! Ну, хватит! Ку-ку! Ах так! Ну, все! Работе конец! Оставайся с своим длинным носом, без ручек, без ножек и хихикай сколько хочешь! Ой-ой-ой! Миленький, добренький, папа Карло, я больше не буду! Не оставляй меня! Как? «Как ты меня назвал?» «Папа Карло!» У старого шарманщика трогнули руки и забилось сердце. «Папа Карло!» «Никогда, никогда и никто его так не называл!» «А как же он хотел, чтобы хоть раз кто-то сказал ему...» Папа Карло. А папа Карло. И я уже давно не хихикаю. Ну сделай мне ручки. О, теперь Карло не секунды. В миг были готовы и туловище, и ручки, и вот деревянный человечек уже стоит на полу, покачиваясь на тоненьких ножках. «Ну-ка, малыш, пройдись немножко!» Скок, скок, скок! Человечек скакнул раз, другой и вприпрыжку побежал по коморке. «Ого!» Неплохо, неплохо Папа Карло, можно мне погулять? Нет, нет, рано тебе на улицу Ну, пожалуйста Да ты знаешь, что улица не самое подходящее место для хороших мальчиков Да? Да, ты ведь у меня хороший мальчик Я Очень хороший мальчик Ну вот А какое место самое подходящее? о, -о, -о, -о. Это место называется школа Школа? Mm -hmm. А что там делают? Играют? Ну не В школе дети учатся Читать, писать, считать Ух ты! Ага. А зачем? Ну, ну если будешь учиться в школе Станешь умненьким И благоразумненьким <связь> <свя> идем скорее в школу, я стану самым умненьким и богоролоба Ну, вот и договорились <свя> Ну, идем же <свя> Нет, сначала мы тебя приоденем Не идти же нам в школу э -э, без штанишек. Папа Карло быстренько смастерил из старых тряпочек курточку с карманчиком и ярко-зеленые штанишки. А из старого носка сделал колпачок с кисточкой. На столе у Карла лежал осколок зеркала. Деревянный мальчик глянул в него и увидел свой длинный острый нос и рот до ушей. Ой, какой же я красивый Да Ну все, теперь можно идти в школу Постой, постой Вот придешь ты в школу ага. А учитель спросит, как тебя зовут? Меня зовут очень хороший мальчик И еще красивый Нет, нет, у каждого должно быть свое имя имя Да, вот меня зовут Карло Папа Карло Ну пусть так Фу. А тебя мы назовем Как? Эх, знал я когда-то одно семейство Всех их звали одним именем Буратино Всех? Отец Буратино, мать Буратино Дети тоже Буратино Ой. И все они жили весело и дружно А, -а, -а в школу они ходили? Конечно Ну что? Согласен. Тинно-тино, буро-тино. Тинно-тино, буро-тино. Эх, собрались в школу, а самого главного-то у нас нет. Ой, чего это? Сейчас узнаешь. Подожди-ка меня здесь. Карло накинул на плечи свою единственную старую куртку и поспешил на улицу. А Буратино тут же подбежал к очагу, сунул свой длинный нос в нарисованный котелок и, конечно, проткнул в котелке дырку. «Уй!» Буратино заглянул в дырочку и разглядел какую-то диверцу, всю покрытую густой паутиной. Если бы Буратино умел считать, он бы подумал, что дверцу не открывали сто лет. у у, -у. тут какая-то тайна. Буратино уже хотел расковырять дырку пальцем, но тут в коморку вошел Карло. На нем почему-то не было его единственной старой куртки, зато в руках у него была новая красивая книжка. Что это? Это азбука. По этой книжке ты будешь учиться читать и писать. Здорово! Ой. Папа Карло. Mm? А где же твоя куртка? Куртка? А да я её продал. А зачем? Разве она тебе не нужна? Да ладно. Без куртки я как проживу? А вот без азбуки тебе не прожить. Вот, Ой. выучишься и купишь мне новую куртку. Папа Карло, я куплю тебе много новых курток. Ну, спасибо, малыш. Ты добрый мальчик. А теперь бери свою азбуку и вперед. И вот Буратино и папа Карло отправились в школу. Они уже почти дошли до цели, но тут папа Карло встретил старого знакомого Пока они разговаривали, Буратино оглядывался по сторонам И вдруг неподалеку грянула музыка и раздался громкий голос «Эй, сеньоры и сеньорины! Мальчики и девочки!» спешите спешите кукольный театр карабаса барабаса только одно представление вы увидите замечательную комедию девочка с голубыми волосами или 33 подзатыльника ух ты У Буратино даже нос зачесался. Так ему захотелось попасть на кукольное представление. А как же школа? Эх, ну школа же... Она же никуда же, не уйдет же! И Буратино вместе с новой азбукой бросился туда, где уже толпился народ. Кукольный театр Помещался под большим полосатым куполом У входа стояла толстая сеньора А рядом какой-то рыжий мальчишка Буратино хотел прошмыгнуть мимо Но сеньора загородила ему дорогу Эй, мальчик, ты куда? Я? На представление А билет будешь брать? Конечно Ну тогда плати 4 соль, да? 4 Четыре... Чего? Сольда, Сольда. Четыре медных монетки. А, -а, -а, а где их берут? Как где? В толстом кошельке, конечно. Да, вот так история. Буратино призадумался, где же взять эти самые Сольда. А представление вот-вот начнется. Что же делать? И тут к нему подскочил рыжий мальчишка. Эй, малыш! Тебе, кажется, нужны четыре сольда? Очень, очень, сеньор Их жалко мне тебя Ну ладно уж, так и быть Вот тебе твои сольда Бери, бери Ой, спасибо, сеньор Помни мою доброту А ты так уж и быть Отдай мне взамен, ну, хоть вот эту княжонку, что ли. Как? Это же азбука с буквами, с картинками. А, ну, не хочешь, не надо. Давай мне мои четыре соль, да и смотри свои картинки. А я пойду смотреть кукольное представление. Ах! Как же не хотелось отдавать чудесную азбуку, подарок папы Карло. Но разве можно было не увидеть прекрасную комедию про 33 подзатыльника? Нет. Лучше уж снова стать поленом!» И Буратино, дрожащими ручками протянул мальчишки милую азбуку. Потом схватил билет, влетел в зрительный зал. И уселся в кресло. Представление уже началось. На сцене стоял печальный человечек по имени Пьеро. Этот самый Пьеро почему-то очень мучился из-за девочки с голубыми волосами, которую звали Мальвина. Другой человечек — Очень веселый по имени Орликин дубасил печального пьеро то по спине, то по затылку. Это и были те самые 33 подзатыльника, ради которых Буратино продал свою азбуку. Веселый Орликин дубасил пьеро так ловко и смешно, что зрители в зале смеялись до слез. Но деревянному мальчику Буратино почему-то не было смешно. Наоборот, с каждым новым подзатыльником он все больше возмущался. Ух, ну что он все хнычит, этот пьерох? Я бы уж давно врезал этому орликину-дурликину по башке, чтобы искры из глаз посыпались. Наконец, где-то на двадцать втором подзатыльнике Буратино не выдержал. Он выскочил на сцену и крикнул: "Ах ты мерзкий орешкешка замухрышка Ты чего пристал к человеку? Чего? Да ничего. Сейчас как тресну! Ты что, с ума сошёл? Кто я? Ну всё. Сейчас ты у меня получишь. Ты да тихо, ты тихо! Сейчас мы все получим из-за тебя!" От кого это? Сейчас узнаешь! Со сцены раздался звук, похожий на выстрел. Что это? Плетка. Плетка! Послышались тяжелые шаги. Все куклы замерли от ужаса. Идиот! Кто это? Карабас! Барабас! И вот на сцену вышел лысый толстяк с выпученными глазами, толстыми красными губами и длинной черной бородой, такой длинный, что она путалась у него под ногами. Толстяк широко улыбался, но при виде этой улыбки все куклы почему-то затряслись, а одна кукла упала в обморок. Карабас-барабас подобрал свою бороду рукой и ласково спросил. «Ну что, мои куколки, мои славненькие уродцы, почему же мы не танцуем, почему мы не поем, что случилось?» И тут он увидел Буратино. Ах, вот оно что, у нас гости. Ну-ка, Долгоносик, пойдем-ка со мной, мы с тобой поговорим, я тебя угощу кое-чем. И он крепко ухватил Буратино за шиворот. А с вами, мои милые карапузики, я потом поговорю. Почтеннейшая публика! Представление продолжается! Браво! Браво! Как только Карабас оказался за сценой, его широкая улыбка мигом исчезла, глаза еще больше выпучились, губы затряслись от злости. Он так тряхнул Буратино, что у того чуть голова не отвалилась. Ой, потише, сеньор! Вы порвете мой костюмчик Ах ты, длинноносая козявка Чурка ты еловая Сосновая Молчать! Как ты посмел выскочить на сцену? Ты же чуть не сорвал представление Понимаешь, ты дубовая голова Сосновая Ах так Ну, держись Сейчас я тебя угощу По твоей сосновой спине Карабас сорвался со стены здоровенную плетку и щелкнул ею. «Ой, да, такой плеткой пополам перешибить можно!» Буратино закрыл глаза и стал прощаться с жизнью. Но тут Карабас взглянул на свой очаг. Этот очаг был настоящий, а не нарисованный, и в нем горел настоящий огонь. Карабас заметил, Что огонь в очаге вот-вот погаснет Ай-яй-яй-яй-яй А дров-то у меня больше нету Ну ни одного проклятого полена И тут Карабас взглянул на Буратино О! Да вот же оно! прекрасное сосновое полено в колпачке и зелёных штанишках ну что ж долгоносик я передумал я не буду угощать тебя плетью спасибо с да не за что я придумал кое-что получше Сейчас ты полетишь, да-да-да, полетишь прямо вот в этот очаг Прямо в огонь Сеньор, вы шутите? Я? Ну, конечно, конечно, шутите Ты уверен? у у, -у еще как! А почему? А я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул в нем дырку Как это? А вот так. Отчака котелок над огнем были нарисованы на куске старой... З... Тихо! Где, где, где, где этот самый... как Котелок? Ну да, ну да, ну да. Но ну где же он, этот котелочек? В коморке моего папы. В коморочке? Твоего папочки Ну да А как зовут твоего дорогого папочку? Папа Карла Так значит, это в коморке старого Карла Находится потайная И тут Карабас быстро зажал себе рот кулаками у, -у догадался Буратино Здесь какая-то тайна А Карабас снова растянул рот до ушей и сказал, «Милый мой мальчик, ты не ошибся. Ну, конечно же, я пошутил». Я и не собирался бросать такого хорошего мальчика в этот гадкой огонь. Это была шутка. Ну, ладно, ладно, беги скорее к своему папочке Карла, передай ему привет от его старого друга Карабаса-Барабаса и скажи ему, чтобы он получше присматривал за своей... коморочкой и особенно за нарисованным очагом. Понял? Ага. Молодец. А чтобы вам с папочкой не было скучно, вот тебе, дружок, пять золотых монет. Вот, бери и ни в чем себе не отказывай. Сеньор, а можно на эти пять золотых купить новую азбуку? Да на эти денежки можно купить 100 новых азбук. А новую куртку для папы Карла? Ой, ну, ну, хоть десять новых курток и пару штанов в придачу. Ой, спасибо, сеньор. Вы такой добрый. Да ну, беги, беги, дружок. Обрадуй своего папочку. И пусть бережет свой нарисованный очаг, никому о нем не рассказывает. У, -у, у В третий раз подумал Буратино!» «Теперь я точно знаю! За этим очагом есть какая-то тайна!» Счастливый Буратино бежал домой в коморку папы Карло. В карманчике у него звякали пять золотых монет – подарок Карабаса-Барабаса. «Вот папа Карло обрадуется!» Но тут впереди показались двое нищих. Хромая лиса Алиса и слепой кот Базилио в зеленых очках. Они брели по пыльной дороге и оглядывались по сторонам. Лиса Алиса сразу заметила Буратино. — Ой, кого я вижу, Буратино! А куда это? Ты так спешишь Домой к папе Карло Ах, бедный Папа Карло Нелегкая у него жизнь И никто Ему не поможет Да как это никто? А я? Ну, чем же ты можешь Помочь? Ты ведь у нас Тоже бедненький, Буратино Я? «Я бедненький! Ха -ха. А вот это вы видели?» «Ну, конечно! Вы уже догадались!» «Буратино достал из карманчика пять золотых монет и показал их новым знакомым!» «Эх, нашел кому показывать!» «Слепой кот тут же рванулся к денежкам, но лиса была на чеку!» «Котик!» Убери лапы Мяу. Ну что, завидно, а? Ах, Буратино, жаль мне тебя Меня? Бедняжка ты наш Ну чему тут завидовать? Ну что такое пять золотых? Маленькая горсточка монеток Правда, котик? И вот если бы мешок Мешок У вас и горсточки-то нет Правильно Но зато Зато мы знаем Такой секрет Секрет? Ага Какой? Большой <связь> Ну скажите э Нет Ну что вам жалко что ли? А ты никому не расскажешь Ну вот еще Что и девчонка что ли? Ну, ладно, так и быть, слушай Мы с котиком знаем, как из маленькой горсточки монет Можно сделать целую кучу денег Кучу? Ну, да Если ты нам не веришь, мы можем и не рассказывать ты да нет, верю, верю Ну, так вот, есть котик Тут неподалеку одно маленькое государство Называется «Страна дураков» Да тут рядом, рядом пять минут ходьбы а в этой стране есть одно чудесное местечко Его так и зовут «Поле чудес» А теперь самое главное Если в лунную ночь на этом поле выкопать ямку Положить туда пять золотых Засыпать землей, полить водой И сказать три заветных слова Крекс, фекс, пекс если сделать так, то к утру на этом месте вырастет дерево А на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты о, -о, -о, -о! Так вот и вижу это дерево! Синьоры, а чего мы ждем? Быстрее в страну дураков! Котик, мы идем? А что делать? Деваться некуда Ах, Буратино, ну какой ты настойчивый! Ты нас уговорил? Мы согласны! отправилась в страну дураков. Идти пришлось недолго, и вскоре они оказались в глухом безлюдном месте, очень похожем на городскую свалку. Вокруг возвышались кучи мусора, на них сидели вороны и каркали. КАРК! <ролкотворение> КАРК! Вот она, страна дураков А где же поле чудес? Сейчас, немножко осталось Кот и лиса привели буратино на какой-то пустырь где валялись ржавые ведра без дна сломанные зонтики безносы и чайники рваные ботинки и драные тряпки ну все вот оно, поле чудес давай буратина копай ямку ах как Какая сегодня лунная ночь. Ум, счастливчик. Ну-ка, копай, копай, же Буратина. Чего ты всерьёз? Сеньоры, сделайте милость, отойдите куда-нибудь подальше. Разве мы тебе мешаем? Буратина, фи! Да мы и смотреть не хотим, где ты зарёшь свои денежки. Нам чужого не надо. Мы же не жулики какие-нибудь. Мы честные нищие. Нет, мы, конечно, уйдем, раз ты хочешь. Конечно. Иди, иди, лисочка а я постою. Я весь слепой, ничего не вижу. Пойдем, пойдем, Базилио, не будем ему мешать Идем, идем, котик День был трудный, тебе пора отдохнуть Ты ведь уже не юноша Эх, и то правда Весь день на ногах устал, как собака Буратино, чао, удачи тебе Едва честные нищие удалились Буратино быстро выкопал ямку, закопал туда пять золотых, полил водой из лужи и шепотом произнес заветное слово. «Крэкс! Фэкс! Пэкс!» И стал терпеливо ждать, когда же вырастет дерево. «А где же наши честные нищие?» Но, ну, конечно, никуда они не ушли, а спрятались за мусорной кучей и тоже стали терпеливо ждать, когда же уснет Буратино. Но он все сидел у своей ямки, уставив свой острый нос в небо. И тогда их терпение лопнуло. Лиса быстро сбегала в соседнюю деревню и стащила с забора две белых простыни. Вскоре просто не были доставлены К мусорной куче А дальше случилось вот что Ночь уже подходила к концу Когда Буратино услышал За спиной какой-то шорох Он обернулся Что это? В лунном свете К нему приближались Две жуткие фигуры В белых балахонах С черными прорезями для глаз Разбойники! У одного в руках был пистолет У другого огромный нож Разбойники взвыли И бросились на Буратино <свят> Не успел Буратино и глазом моргнуть Как разбойники схватили его Ага, попался Теперь не уйдешь Кошелек или жизнь? Где твои деньги? Деньги паршивец Глочки разорву Нос откушу Вот тебе, вот тебе, получай Разбойники трясли, пинали и щипали Буратино Он, конечно, до смерти испугался Но все-таки успел подумать, что голоса разбойников очень, ну просто очень знакомые Ты скажешь, наконец, где золотые? Отвечай, пока цел. Молчи! Молчи! «Ну все, прощайся с жизнью!» Разбойники подхватили Буратино и поволокли его к высокому обрыву. Там они раскачали беднягу и бросили его с обрыва прямо в старый заросший пруд. «Все, улетел голод наш сизокрылый!» «Ничего!» Мы его денежки и без него отыщем. Разбойники вернулись на поле чудес, а Буратино остался лежать в воде среди лягушек, пиявок и головастиков. Наступило утро. Буратино по-прежнему лежал в воде носом кверху. Утонуть он, конечно, не мог, ведь он же был деревянный. Буратино... Открыл глаза Над ним сияло голубое небо А вокруг на листьях водяных лилий Сидели большеротые лягушки И выпученными глазами смотрели на Буратино Какая-то каракатица плавает Нос как уаиста Это морская лягушка! Буратино вылез на широкий круглый лист и уселся на нем. И тут зеленая ряска на поверхности пруда зашевелилась, и, о ужас! Из-под нее появилась большая страшная змеиная голова. Змея! Но голова моргнула два раза старушечьими глазками и сказала, «Не бойся, никакая я не змея, я всего лишь черепаха, зовут меня Тортила, меня здесь все знают». «Эх ты, глупый, доверчивый мальчишка!» Нашел, с кем связаться с лисой и котом. Да этих жуликов здесь каждая лягушка знает. Вот лягушки и видели, как лиса и кот выкопали твои пять золотых. Что же мне делать? Ой, ну как я теперь вернусь к папе Карла? Эх, пропащий я человек! В отчаянии Буратино обхватил свою голову руками и низко-низко опустил свой нос. «Эй, мальчик, ну не стоит так убиваться из-за горсточки монет!» Буратино поднял голову. «Ты посиди тут, а я поползаю по дну!» Может, найду одну полезную вещицу Она втянула змеиную голову и не торопясь опустилась под воду А лягушки вокруг негромко заквакали Черепаха тортила знает великую тайну Великую тайну, тайну Тайну! Наконец, из воды Снова показалась змеиная голова Во рту Черепаха держала маленький Золотой ключик Она положила его на лист У ног Буратино Хоть ты и не заслужил такого подарка Но я... Дарю тебе этот ключик Синьора Тортила, а что это за ключ? Не перебивай, старших Этот ключик обронил на дно пруда Человек с бородой Такой длинный, что она путается у него под ногами Карабас чуть не завопил Буратино Но тут же зажал себе рот рукой Ах, как просил человек с бородой, чтобы я отыскала на дне этот ключик Но я не помогла ему Я тогда была очень сердита на людей За мою бабушку и дедушку Из которых наделали черепаховых гребенок Бородатый человек что-то говорил про этот ключик, но я помню только, что нужно отпереть им какую-то дверь, и это принесет счастье. От этих слов Буратино забыл все свои несчастья. Вот так новость! Карабас ищет золотой ключик. А, -а, а Ну пусть, пусть поищет. Только что же это за дверь, которую нужно открыть ключиком? Где она? Вот бы узнать эту тайну. Буратино положил золотой ключик в карман, от души поблагодарил Тортиллу за драгоценный подарок и решил, что пора выбираться из этого лягушачьего царства. Но как же отсюда выбраться? И тут Буратино увидел большую птицу на воде. О, лебедь! ты это мне и нужен! Белый лебедь собирался взлететь, и Буратино тут же решил прицепиться к нему. Стараясь не плескать, Буратино незаметно подплыл к птице И крепко ухватил ее за красные лапы Лебедь, конечно, возмутился го го го го, -го! Что за шутки? Оставьте мою лапы в покое! Но Буратино вцепился в них, как пиявка Лебедь раскрыл огромные крылья и взлетел Буратино болтался в воздухе, как маятник Но держался до тех пор, пока лебедь не перелетел пруд И когда они пролетали над каким-то домиком Буратино разжал пальцы и полетел вниз На этот раз ему повезло Он бухнулся прямо на клумбу с тюльпанами И тут же к клумбе подскочил большой черный пес Буратино в ужасе замер Ну все, пропал Этот уж точно разорвет на части Но пес приспокойно уселся у клумбы И стал облизывать лапу И тут подошел еще кто-то Артамон, ну что тут у нас стряслось? Ой! «Мальчик, вы что, с неба свалились, а?» «Вот тебе раз!» «Девчонка», — подумал Буратино. «Артемон, ты слышишь? Он молчит!» «Какой ужас! Мальчик, вы живы? Ответьте, пожалуйста!» Иначе я немедленно падаю в обморок Этого еще не хватало, подумал Буратино И слегка дрыгнул правой ногой Девочка перевела дух Ах, какое счастье, он жив Мальчик, вы не ушиблись? Может, вам нужна скорая помощь? Вот прицепилась, думал Буратино Еще чего доброго лечить начнут заставит пить какую-нибудь гадость? Нет. Пора вставать. И Буратино нехотя поднялся и увидел перед собой кого бы вы думали? Мальвину, девочку с голубыми волосами. Да-да, ту самую из комедии 33 подзатыльника. Сейчас на ней было нарядное розовое платьице, все в складочках и бантиках. Но что это? Широко раскрыв глаза, девочка с ужасом смотрела на Буратино. Мальчик, что случилось с вашим костюмом? А что? Он же весь в грязи, в тине и еще в какой-то гадости. Да это лягушачья экран Ах, мне плохо Немедленно, немедленно переодеваться Ну вот еще И никаких возражений Артемон, проводи его, пожалуйста, к нашим портным <связь> Буратино, конечно же, возмутился Иж раскомандовалась Он ведь еще не знал, что Мальвина была самой красивой куклой в театре Карабаса-Барабаса, но давно уже сбежала от этого изверга с плеткой. И теперь жила в маленьком домике, а звери, птицы и даже насекомые помогали ей. Шмели приносили ей мед, мыши – сахар, майские жуки – разные ягоды. Вот и сейчас четверо портных, угрюмый рак Шепталла, серый дятел с хохолком, большой жук Рогач и мышка Лизетта быстренько шили для Буратино новый костюм. Шепталла кроил... Дятел клювом протыкал дырки и шил. Жук-рогач задними ногами тянул нитки, а мышь Лизетта их перегрызала. Буратино надел обновку и спрятал в карман новой курточки золотой ключик. Когда Буратино предстал перед Мальвиной в новом костюме, она оглядела его с головы до ног и улыбнулась. Вот теперь! Теперь совсем другое дело Сейчас мы будем завтракать О, Это хорошо Но прежде чем сесть за стол Мы должны вымыть руки Умыться И что еще? А что еще? Почистить зубы И как следует Ну-ка, быстренько, быстренько Буратино нехотя поплелся к умывальнику и по дороге тихо бормотал Ну всё пропал, замучает воспитание, мой беда, надо бежать, иначе не спастись Но спасение уже приближалось Внезапно из кустов на поляну выскочил заяц А верхом на зайце, держась за длинные заячьи уши, сидел какой-то человечек. Заяц резко вильнул в сторону, и человечек кубарем скатился на дорожку. С этого момента события понеслись с заячьей скоростью. Девочка кинулась к человечку, наклонилась над ним и вдруг всплеснула ручками. «О, Пьеро! Пьеро!» Это ты! Не может быть! Ну, конечно, это был Пьеро. Тот самый, что получал под затыльники. Буратино сразу узнал его плаксивую мордочку. Пьеро, очнись! Это я, Мальвина! Услышав знакомое имя, Пьеро вскочил, как ошпаренный. Мальвина, ты! О, нет, я не верю! Не верю! Буратино снова стал возмущаться. Да что? Он заладил, не верю, не верю Слушать тошно Наконец, после громких ахов и охов И других восклицаний Пьеро пришел в себя И начал торопливо рассказывать Вчера ночью К Карабасу пришел Синьор Дуримар, продавец пиявок Я не спал И слышал их разговор Дуримар предложил Карабасу Поставить пиявок Ой, какой ужас К чертю Тем собачьим пропаденье пропадам! Миро, прекратите ругаться! Да это не я, это Карабас! Он угостил Дуримара ужином, и Дуримар сказал, что в благодарность откроет Карабасу великую тайну! Услышав эти слова, Буратино насторожился. И что же это за тайна? Дуримар сказал, что знает, у кого находится золотой ключик, а Карабас, Как услышал про этот ключик, чуть до потолка не подпрыгнул. Где кричит этот ключик? У кого? Ну и где же он? А Дуримар и говорит, этот ключик в старом пруду, у черепахи тортилы. А черепаха этот ключик никому не отдает. Вот вор! И ты! «Тут Карабас как завопит, скорее к тортильи. Ключик должен быть у меня!» а, «Будет он него, когда рак на горе свистнет!» «Но потом Карабас начал такое нести!» «Я, кричит, возьму ключик!» Я войду в какую-то коморку и сорву со стены какой-то очаг с котелком. В общем, бред какой-то. И тут в голове у Буратино словно молния сверкнула. Вот она, разгадка тайны. Теперь Буратино знал, какую дверь надо открыть золотым ключиком Ту самую заросшую паутиной дверцу, которую он видел за нарисованным очагом Милый Пьеро, а как вы оказались верхом на зайце? О, эти двое уже собрались уходить, но тут как назло я не удержался Чё? Ой, боже здоров. Крабас как завопит. А, -а, а, негодяй! Подслушиваешь? Я выскочил в окно и упал прямо на зайца. И мы пускакали вот, и вот я здесь с ног сшибательно. Ну Но как вы думаете, Достанется ключик этому извергу-карабасу Никогда не видать ему ключика, как своих ушей А ты откуда знаешь? А это вы видели? Буратино стоял, вытянув руку На ладони у него сверкал золотой ключик У Мальвины и Пьеро радостно засияли глаза Но радость была недолгой. На песчаной дорожке появилась большая серая жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила... е сообщение только что караба и дуремар прибежали к пруду и преградили черепахи тортили отравить всех лягушек и головастиков в ее пруду и черепаха от тортила «Рассказала Карабасу и Дуримару все про золотой ключик! Через две минуты они будут здесь вместе с сыщиком Доберманом Пинчером!» а -а -а -а -а -а! Наступила гробовая тишина. Первым опомнился Буратино. «Без паники! Только без паники!» «Но без паники, конечно, не обошлось!» Все носились с выпученными глазами Ломая цветы опрокидывая стульчики И столик с посудой Красивый кофейничек Опрокинулся прямо на розовое платье Мальвины А сова Для увеличения паники Дико захохотала На чердаке И тут Из-за красивой ограды показалась голова карапаса-парапаса. Ага, вот вы где! Эй, доберман, взять их! <рапристост> И началась великая битва Артемон тут же сцепился с доберманом И оба клубком с рычанием и визгом катались в пыли Карабас погнался за Буратино Но тот успел забраться на старую сосну И крикнул оттуда «Звери! Птицы! Насекомые! Наших бьют!» И тут же на поле битвы появился небольшой, но юркий шмель Он подлетел к кричащему собачьему клубку И, улучив момент, ужалил добермана прямо в нос Тот взвыл, бросил своего врага Артемона Перескочил через ограду и позорно бежал с поля боя Временем Карабас подбежал к сосне, где сидел Буратино и завопил Эй, Долгоносик, отдай мне ключик Ха-ха, еще захотел Брось мне ключик, и я уйду, слышишь? И тут Буратино заметил, что конец бороды Карабаса приклеился к смолистому стволу Буратино мигом соскочил с дерева и стал бегать вокруг ствола. Карабас бегал за Буратино и наматывался на липкий ствол, как нитка на катушку. Когда борода кончилась, Карабас уперся носом в дерево. Так он и застыл, как большая жирная муха на липкой бумаге. А Буратино собрал свою команду... И все отправились в город к папе Карло Буратино шел впереди За ним Артемон А верхом на его спине сидели Мальвина и Пьеро Как же обрадовался старый Карло Когда увидел своего малыша Буратино Живого и невредимого Тут Буратино сорвался с стены нарисованный очаг, и все увидели крепкую дубовую дверцу, всю затянутую паутиной. Буратино вставил в замочную скважину золотой ключик. Раздался нежный звон, и дверца открылась. А за ней все увидели Новый прекрасный кукольный театр Все куклы Карабаса-Барабаса Прибежали в кукольный театр Буратино И вскоре в новом кукольном театре Отбою не стало от зрителей хотели посмотреть новое представление которое называлось «Золотой ключик» или «Приключение Буратино».